Димофей Кулабухов Системная нежить Том 1 Глава 1. Начало Шагнув на тротуар из пыльного офиса своей работы, с наслаждением втянул летний воздух. Пахло свежей листвой, выпечкой из соседнего магазинчика и почему-то близостью грозы. Зажимая под мышкой пухлую папку с документами на таможенное оформление «Выпуск разрешен», неторопливо огибая ленивых собачников, Я прошёл сквозь лесопарковую зону, добрёл до цитадели областной таможенной бюрократии, лавируя между замызганных трудяг патриотов и локерованных Land Cruiser Prado. Все как есть, в служебной раскраске. Уверен, что машина за 5 млн жизненно необходима честному и ответственному чиновнику. Винтился в боковой вход и уже через 5 минут вышел совершенно свободным на сегодня человеком, на свою машину, пока не накопил. Автобус ждать долго. Погода отличная. Прогулялся пешком. По дороге в свою уютную ипотечную коммутуху завернул в супермаркет. Притормозил на секунду, чтобы окуляр автоматически распахнул свой симсим. -сим. Когда мне на левую ногу, без объявления войны, наступила крупногабаритная матрона, оттеснила от входа и отважно устремилась вперёд, даже не обернувшись. Усилием воли не дал себе испортить настроение. Выдох. хорошее настроение должно быть внутри. Человек способен быть хозяином своему состоянию. Ну, в обычных ситуациях, надеюсь, и в стрессовых тоже. Шагнул внутрь, взял корзинку из стопки. Акустическая система супермаркета мурлыкала музыку, прервавшаяся на чудный женский голос, который что-то щебетал про скидки на плиточный шоколад. Ну, наступила мне тётка на ногу. Что теперь? Психануть? Себе же отравлю настроение. попытаться нагрубить, такого человека из пушки не прошибёшь. Я человек разумный. Давай, тёть, бери скидочного печенья с пальмовым маслом, набирай побольше, как в рекламе, чтоб жор твой не утихал никогда, пока смерть не разлучит вас. А я буду держать инстинкты в узде. Чем я планировал наполнить своего старину, холодильник Минск, колбаса, сухарики похрустеть, восполнить запасы крупнолистового чая. Громко говоритель где-то над головой совсем другим раздражённым голосом велит клининговой службе срочно подойти к третьей кассе. В какой-то момент уже знакомая моей левой ноги тётя безпардонно отодвинула меня от холодильной витрины с колбасами и сосисками, просто взяла и уверенным движением отпихнула гигантской жопой. Бегемот краснокнижный, как часто на оскорбление адекватно ответить нельзя. Мораль, мать её. Считай, паразитирует на моих же этических слабостях». В подтверждение этого она подняла косматую голову, заглянула мутными зенками мне в глаза и пробурчала что-то нелесное, вроде «нарожали вас, воспитать забыли». Пару мгновений я созерцал ее крупные гнилые зубы. «Внимание! В вашем мире зафиксировано появление эмиссара бога машин. Система активирована. Получено первичное задание». выжить в течение часа награда сохранение жизни вариативно удачи моргнул что за херня текстовое сообщение крупными полупрозрачными буквами некоторое время висело передо мной напропо закрыл глаза всё равно вижу текст глюки словно удостоверившись что я прочёл надпись моргнула и исчезла из мысли о заискрившем скворешнике меня выбило в всё та же мерзкая бабища мелькнула мысль, что она снова собирается меня обхамить. Однако она смачно шлепком аж швырнула упаковку варёной колбасы папа может, раззявила свою мощную пасть, пахнула смрадом и стремительно двинулась на меня, что никак не вязалось с её солидными габаритами. Неосознанные реакции классная штука, быстрая, особенно если ты, как в песенке "Яроза в 90-х", меня не возьмёшь. отшатнувшись, уцепился за что-то правой рукой, шарахнулся назад, одновременно роняя пластиковую корзинку, чтобы отгородиться левой. Взгляд скользнул по моей опоре. Это была потасканная и местами продавленная низенькая алюминиевая стремянка, меньше метра, всего 3 ступени ростом, одна из тех, которые постоянно используют работники торговли, манипулируя с товаром на полках. схватил и без тени сомнений пихнул озаверевшую в атаке тётю. К сожалению, чёртовы капиталисты экономили на металле. Лесенка была лёгкой, от чего махалась запросто, но бездолжного эффекта. Тётя на долю секунды просела, а я заметил над ней надпись: зомби, второй уровень. Встала, распахнула пошире пасть, выставила пятерню, шагнула и споткнулась о брошенную мной корзинку. Возблагодарив тесные и вечно захламлённые проходы отечественных супермаркетов, замахнулся и по огромной дуге врубил тёте Моте по башке. Она рухнула, но почти сразу же закопашилась, вставая при этом пугающе рыча, как бешеная собака. Точно, бешенство. Не отдавая себе отчёт, что делаю, ухватил стремянку двумя руками. выгнулся дугой и вкладывая свой вес и внезапно вспыхнувшую ненависть к комящему быдлу, вломил в её макушку такой удар, что она опала, как осиновая. Меня моментально бросило в пот. Ой-ой-ой, что ж я наделал? прохрипел себе под нос неожиданно тихо. Убит ваш первый заражённый. Бонусы системы отсутствуют. Награда. Убит враг более высокого уровня. Несущественно. будет учтено при расчёте награды. Получено 6 опыта. Получен статус игрок. Прогресс 6 из 10. Сглотнул. Глаза заметили движение. В мою сторону, огибая ряд с растительным маслом, рывками неслись трое. Уцепившись за всё ту же стремянку, подобрался, встал в позу бейсболиста и игру видел только по телевизору, и то сразу переключал. Однако сейчас почему-то вспомнил Замахнувшись своей чудо-лесенкой, первый бегун скользнул по мне взглядом, пригнулся и нырнул куда-то влево, чертыхнулся, врубил по оставшимся двоим. Они повалились, как кегли, замахали руками, пытаясь встать. Что характерно, сопровождалось это охами, вздохами, рыками, мычанием, но не осмысленными словами. Я из той породы, что во время стресса начинает действовать на автомате. Причём, даже когда творит лютую дичь, а может, все бывают такими. Кто знает? Да что ж вы за люди такие? зарычал я, перехватил стремянку, чуть наклонил, ударил по ближайшему лежащему ко мне, перенеся весь вес удара в одну ножку, и, кажется, проломил тому черепуху. Получено 2 опыта. Прогресс 8 из 10. Передний бегун живчиком вскочил. с гробаста со стеллажа какую-то металлическую палочку-опору для ценников перехватил и всадил второму догонявшему в глаз. Ого, живчик глупо моргнул, глядя перед собой в пустоту, со свистом выдохнул, сфокусировался на мне, шагнул, не обращая внимания на стремянку в моих руках, выставил руку для рукопожатия. Кастед. Леонид. Лёня, спасибо, что прикрыл, Лёнь. Они чего-то взбесились. Может, обознались? За нечестного человека меня приняли. Костет был невысоким, крепким, вертлявым, с размытой татуировкой на левой руке и выглядел как типичный честный человек пролетарского криминального района городских окраин в 90-е. Задержанный среди ночи во время массовой драки стенка на стенку, и после ареста у него ещё окажутся 7 приводов и две условки по малолетке. Но, по крайней мере, честный человек не имеет ничего против лично меня. «А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а!» Донеслись до нас вопли спаривающегося гиппопотама. Звуки исходили со стороны центрального прохода торгового зала. Высунувшись, нам предстала картина, как высокий толстый нелепый очкарик Не спортивный, но внушительных габаритов, огромными росчерками отмахивается от сразу двоих взбесившихся при помощи здоровенной корзинки, за которую зацепился какой-то пакет с конфетами. Конфеты вольяжно разлетались во все стороны. Поможем аквалангисту. Тихонько поинтересовался кастет, стрельнул глазками и потянул меня в недрасти ложей, в сторону промтоваров, сад, дома, огорода и прочей бытовой химии. Оттуда выскочила всколоченная рыжая, одетая в спицсовку женщина неопределённого возраста, которую мой новый приятель небрежно оттолкнул ногой. Пригнулся, сцапал со стеллажа молоток и огрел по голове, после чего на пару секунд завис, глупо глядя перед собой невидящим взглядом. Я был явно менее сообразителен, чем мой свежевыжатый криминальный товарищ. но догадался отцепить от стойки товаров для дачников средненькую садовую лопату. Мельком глянул на ценник – четыре тысячи. Из чего их делают за такую цену? Из ракетной обшивки ринулись обратно. Дела у очкарика шли не очень. Он подвывал, дышал часто, глазки бегали. Корзинка уже практически рассыпалась на части. «Вали об долбышей!» Кастет оказался справа от толстяка. Я шагнул по левому флангу и без затей огрел лопатой ближайшего. Он упал. А на его место тут же встала низенькая тётка, которая с утробным рыком метнулась в мою сторону. Её я тоже угнул от души по морде лица лопатой, не рассчитав силу удара, и поэтому перед глазами всплыла надпись: получено 2 опыта, получен второй уровень, выносливость восстановлена, здоровье восстановлено. Прогресс – ноль из тридцати. Доступны новые навыки. Нераспределенных очков развития – один. Над свежей убиенной теткой в воздухе появились и, вопреки законам физики, на высоте полуметра повисла в воздухе карта. По размеру, как игральная. Она еле заметно переливалась. Из любопытства схватил карту. Но осмотреть ее, равно как и посокрушаться по поводу крови на полу, не было возможности. потому что сбитый с ног чувак встал. «Ленчик, вали, козла! Пробивай башню, как в кино про зомби! Давай, не тормози! Сюда еще рулят!» Здравый смысл временно покинул меня. А может, наоборот. Кожа бешеных была с ощутимым синеватым отливом. Глаза беломутные, рожи перекошены, рты оскалены. А над нападающим на меня парнягой в модном костюмчике, если напрячься, Приглядеться, была надпись: "Зомби, первый уровень". Но всему этому было наверняка какое-то логическое и научное объяснение, которое надо искать попозже, потому что на ученённый нами шум со всех сторон потягивались бешеные. Получено 2 опыта. Прогресс 2 из 30. Откуда-то справа вырулила женщина, которая отмахивалась от напиравшего на неё солидного дядечки. орудовала при помощи старьковской тросточки, причём, судя по бодрости её движений, не своей, а она её у кого-то изъяла. Раньше, чем мы вмешались, она сделала мужику потечку. Трость засвистела в самурайском взмахе, раздался глухой удар. Бешеный перестал дёргаться, застыв с проломленным черепом. Она глупо заморгала, покрутила головой и зло уставилась на нас. выволокла из-за спины перепуганного пацана лет, наверное, 6. Направила на костета трость, словно это был дробовик, и сделала угрожающее лицо. Э, подруга, мы свои. В смысле, нормальные. Он поднял руки, причём в правой был окровавленный молоток, что должно быть свидетельствовало о его мирном нраве и прочей нормальности. Сюда, сюда. Жалюзи бокового технического входа распахнулся. Нам замахала толстая продавщица в фирменном балахоне. Ещё через мгновение из темноты помещений на неё накинулись два бешеных, повалили и принялись неистово кусать за шею и голову. То тут, то там, кто-то кого-то жрал, кусал, текла кровь, творился фирменный сюр. Но конкретно эта продавщица была близко, так что мы с Костетом, не сговариваясь, ринулись туда и в пару ударов проломили головы бешеных. Получено 2 опыта. Прогресс 4 из 30. Непонятные надписи, и не думали от меня отставать. Сначала валим всех отравленных, потом думаем, что куда. Уверенно предложил костет. Думаешь, это отравление? Засомневался я. Виндосы газом отравили, нервно-паралитическим. Ёпта, я по ящику видел. Верняк. Посмотрел на продавщицу, она была жива. Лежала на боку, часто дышала. вращала глазами и почему-то плакала напряг зрение заражённый в стадии превращения первый уровень погнали вывел меня из задумчивости честный человек кастет и мы погнали когда человек принимается что-то делать то сомнения отодвигаются в сторону ряд с кондитеркой двое жрут третьего подскакиваем бьём по головам перед глазами всплывают сообщения трясу головой другой ряд Там один бешеный или отравленный видит нас, кидается, машет руками. Ну привет. Я толкаю, костет проламывает голову. Новый ряд. Новые бешеные. И снова. Наверное, мы устанавливаем личные рекорды маньяков. Ещё ряд. Трое жрут какого-то пацана. Валим их. Один даже успел встать. Рычание, кровь, кишки, пробитые черепа. Очкарик и тётя с ребёнком так и стоят, приблизительно в центре зала. Только после окрика в кастета толстяк присоединился к нам. Меня Алексей зовут. Как скажешь бы тискав, шевели ластами. Очкарика вооружили садовыми граблями. Я тоже прихватил молоток, сунул за пояс. В какой-то момент на женщину с ребёнком напал бешеный охранник, но она оказалась не лыком шита, подпустила ближе, ударило по колену, сместилось и разбило ему висок, после чего на мгновение застыло с невидящим взглядом. Мы бегали, пробивали головы, дышали часто, действовали зло и технично. Наверное, я бы без костета так не смог. Алексей всё больше под ногами мешался, но пару голов пробил. Сообщения сыпались одно за другим, и по моим наблюдениям всплывали всегда После очередной пробитой головёшки или сломанной шеи. Да, удар лопатой иногда такое мог. Над трупом нападавших иногда появлялись карты, наподобие уже мной найденной. Времени на раздумья не было. Не глядя совал их в карман. В кассовой зоне оказался ещё один нормальный. На спине фирменной куртки надпись Чоп Багира. Во всяком случае, он ругался, мудохал бешеного дубинкой. Держался за лицо и пытался блокировать вход, роняя туда стойки с рекламной продукцией и стеллажи камер хранения. Заражённый в стадии превращения, второй уровень. Несколько бешеных валялись там и тут. Два из них вяло шевелились. И мы с Кастетом этот момент исправили. Если я сяду на пожизненное за демотивированное массовое убийство, то одним больше, одним меньше. А может, смогу съехать на самозащиту? Бывает многократная самозащита. Типа несколько укакошенных нападавших, простите меня. Был вынужден или убегу отсюда. Кто меня тут видел? Правда, кругом камеры наблюдения, поймают. Бляха. Получено 2 опыта. Получен третий уровень. Выносливость восстановлена. Здоровье восстановлено. Прогресс 0 из 50. нераспределённых очков развития 3. Что дальше? Кастет тяжело дышал, глазки бегали. Внезапно его взгляд зацепился за приоткрытую кассу. После чего он одними губами улыбнулся и стрельнул глазками в направлении охранника. Тот стоял к нам спиной и слегка подёргивался. По улице странной нетвёрдой походкой брели два мужика, бухие, наверное. Потряс головой. Напрягшись, я ещё раз посмотрел на охранника. Зомби, второй уровень. Крошечный червячок сомнения, что мои галлюциногенные надписи имеют смысл, прорубил во мне туннель толщиной в автостраду. Сообщение не глюк. Охранник повернулся, выронил слегка окровавленную дубинку и недобро оскалился, причём я стоял ближе, а кастет волшебным образом уже ближе к Кассие. В какой момент так произошло? Алексей вообще потерялся. Человек с надписью про зомби над макушкой шагнул ко мне, широко размахнув шлопатой, звонко лоплю ему по морде лица. Хотел оттолкнуть, оглушить, но опять переусердствовал. Шея чопوفца вывернулась под незапланированным природой углом. Получено 4 опыта. Прогресс 4 из 50. Так, спокойно, Леонид Юрьевич. Я сломал охраннику который, по словам Костета, отравлен неким газом шею и получил надпись про опыт и прогресс. Прогресс в чем? В построении коммунизма в отдельно взятой съехавшей кукухе? А может я не один такие надписи лицезрею? Костет. Че? Оно им уже без надобности. Я только пару штук цепану на сигареты и компенсацию морального вреда. Лекарства для нервишек куплю. И вообще не стоит быть меркантильным. Это типа корпоративный сговор и грех стяжательство. Кастет, не делая паузу во время ответа, технично потрошил кассу. Да я, собственно, не об этом спросить. Так вот, случайно может быть, тебе надписи не мерещатся такие про опыт, про прогресс? Он с грохотом захлопнул кассу, посмотрел внезапно серьёзно. Точняк, третий уровень. И у меня третий. Знать бы ещё, что это значит. Да, знать бы. Лады. Будут мысли озвучивай. А я пока другие кассы посмотрю. Просто проверю на наличие опасных веществ. А тебе не кажется странным, что охранник сначала нормальным был, потом озверел и напал? Земеля, мне всё за последние полчаса кажется странным. Я извлёк из поваленной камеры хранения свой рюкзак, привычно нацепил на одно плечо, побрёл по магазину. Что хотел? Вообще-то, пельмени взять, сосисок, хлеба, пару скидочных баклажанов. А не вот это вот всё. Приличный торговый ряд безбожно заляпан кровью и украшен трупами. Внезапно один из них дёрнулся и сел. Зомби, первый уровень. Опять такая надпись. Приму существование зомби как условность, пока не разберусь. Бляха, костет Ты там как закончишь свои противоправные действия, подтягивайся, пробежимся по второму кругу. Мы же всех. Ой, сука, понял. Но он не подошёл. У него самого был какой-то шум и возня. Времени переживать за товарища не было. Я ходил и громил черепа неизвестно откуда взявшихся новых бешеных, ряд за рядом. Руки гудят. Сообщение игнорировал. Показался костет Зря я за него переживал. Глазки бегают. Всунул мне во внутренний карман небольшую порцию смятых купюр. Просепел на ухо: "Ты ничего не видел". Я равнодушно кивнул. Кража из кассы после кучи убийств меня не беспокоило. Дошли до Алексея и тёти с ребёнком. "Так, молодые люди, что вообще происходит?" нахмурилась женщина. Заляпанная кровью трость всё ещё при ней. Посмотрел на неё Игрок. Второй уровень. Мы не учёные, сами не вкуриваем. А мне кажется, очень даже вкуриваете, напирала она, потом переключила внимание на высоченного очкарика. Алексей выше нас всех, ещё и грузный. Видимо, придя к выводу, что с нас дебилов взять нечего, а этот умный, очки стереотипный признак интеллекта. Он насупился, поправил окуляры. Системные сообщения все объясняют. Начался апокалипсис. «Что ты несешь, чучело интеллигентское?» Алексей немедленно заткнулся. «Давайте решать, что делать», – нахмурился Кастет, к которому вернулась уверенность и слегка придурковатый вид. «Выглянем на улицу для начала», – предложил я. Женщина смерила меня взглядом, в котором читалось, что ее мнение обо мне только что стало еще хуже. но промолчала. Впрочем, по факту, она ребёнок, который прятался за её спиной, и Алексей так и остались стоять, а вот мы с Костетом действительно пошли в разведку. По дороге я поддался криминальным порывам своего нового товарища. Закинул в рюкзак 10 палок сорокапчёной колбасы, несколько тушёнок, шпроты, дюжину шоколадок. Внутренне я был готов при первой же опасности бежать. причём не обратно в магазин. Кастет посмотрел на меня скептически, пробормотал: "На барахоле засыплешься". Сам он взял только блок сигарет Lucky Strike. Над трупом охранника плавала очередная карта, в этот раз с красным отливом. Я её тоже взял, а Кастет равнодушно прошёл мимо. Переступили поваленные стеллажи, двери приветливо распахнулись. Улица с непроизносимым названием имени Карла Либкнехта была неестественно пуста. Ясный день, солнышко светит, ветерок дует, а народу никого. Внезапно, где-то вдалеке, раздался душераздирающий крик. "Сдаётся мне кастет. Произошла грандиозная херня". Он задумчиво кивнул. Постояли молча, потом дошли до небольшого перекрёстка. Светофор работал В клён, заботливо подстриженный службы озеленения, врезалась машина, за рулём которой сидел зомби второго уровня. Таращил глаза, увидев нас, возбудился, задёргался в ремнях безопасности. "Грохнем его", кровожадно предложил кастет. Рывком отпир дверь, махнул молотком. "Будем за этими хорьками из магазина возвращаться". Нахмурился мой новый приятель уже после того, как осмотрел машину на предмет ценного имущества, отстегнул и беспардонно вышвырнул труп на асфальт. Я отрицательно покачал головой. Подул лёгкий ветерок. Ты где живёшь? Сделал задумчивый вид костет. На индустриальной 18, в общагах? Ага. У тебя там есть кто? Никого. Мои все в деревне, пожал плечами я. Довези меня до муравейника. Машины нет. Мне начинал не нравиться этот разговор. Вот тебе машина. Ты что? Это же угон. А ты видишь вокруг ментов, резонно возразил он. Ключи есть. Хозяин нам их сам отдал. Внимание. Первичное задание выполнено. Для предоставления преимущество коренным обитателям мира возможности эволюции зомби понижены на 30 дней. Возможности вторжений ограничены на 30 дней. Найдите карты с подсказками для получения более подробной информации. Награда: жетон, сумка походная системная, карта оружия. Случайный выбор: жетон, эликсир здоровья малый. Дополнительная награда: рассчитывается. Убит зомби 22. Получен классовый статус пехотинец. Персональное повышение. Усилена концентрация при нанесении ударов в ближнем бою. Плюс 25%. Понижена боль при атаках ближнего боя. Минус 25%. Скорость восстановления выносливости. Плюс 50%. Выбранный вами навык будет автоматически повышен до следующего уровня. Начислены дополнительные очки развития. 4. Передо мной На высоте груди, на расстоянии вытянутой руки, повисли карты и небольшие круглые жетоны, которые я немедленно выхватил.